Глава 9. После Пьемур уже не мог с уверенностью сказать, почему он убегал от всадников. Так получилось, что с тех самых пор, как у него стал ломаться голос, он все время от чего-то убегал. Возможно, со страха он продолжал связывать драконов древних с лордом Мироном. А сейчас ему меньше всего хотелось бы встретить кого-то, имеющего к нему отношение. Как бы то ни было, в ту ночь он продирался сквозь заросли до тех пор, пока усталость, нестерпимая резь в боку и темнота не заставила его остановиться. Повалившись на землю, он устроил свою королеву поудобнее и сразу уснул. На следующее утро она разбудила его на рассвете голодными воплями. Пьемуру удалось слегка заглушить муки голода и ее, и свои, свежим алым плодом, особенно сочным и сладким после ночной прохлады. Потом он двинулся на север, намереваясь вернуться на побережье, чтобы наловить рыбы для Фарли. Так он назвал свою маленькую королеву. Пробираясь через густой кустарник, он наткнулся на полуобглоданный остров скакуна. Фарли радостно зачирикала и принялась отдирать мясо от костей, тихонько мурлыкая от удовольствия. — Осторожно, не подавись! — забеспокоился Пьемур и стал торопливо нарезать мясо, Причем, как и накануне, ему удавалось опередить маленькую обжору не больше, чем на один кусочек. Когда Фарли, насытившись до отвала так, что даже брюшко раздулось, вознеможение обвелось вокруг его шеи, пимур принялся разделывать тушу. «Должно быть, животное погибло во время последнего падения», — решил он, «так что мясо вряд ли успело протухнуть». «Отлично». И у него будет приятное разнообразие после рыбной диеты. И для Фарли мясо – самая подходящая еда. Согреваемый сонным теплом сладко дремавшей королевы, Пьемур нарвал жесткой травы и кое-как сплел мешок, чтобы нести мясо. Теперь им с Фарли хватит пропитания на несколько дней. Только лучше бы и жарить. Тогда мясо не так быстро испортится от жары. Шагая на северо-запад, в сторону берега, он собирал сухую траву и веточки, чтобы развести костер, и вдруг увидел слева, за придевшими деревьями, блеск водной глади. Мальчик удивленно застыл на месте. Что такое? Не мог же он так ошибиться в направлении. Может быть, это озеро? Продравшись через подлесок, он вышел на невысокий пригорок. Впереди расстилались заливные луга. Они тянулись от самого леса волнистой зеленой равниной, кое-где усеянной темными кудрявыми кустами. Луга продолжались и за большой рекой, которая, постепенно расширяясь, должно быть впадала в море, там, где горизонт застилала знойная белесая дымка. Ветерок, принесший странно знакомый терпкий запах, осушил пот с лица пьемура. Щурясь от яркого солнца. Мальчик увидел стада, пасущиеся на сочной траве по обоим берегам реки. А ведь только вчера здесь падали нити. И не было ни единого дракона, чтобы помешать смертоносным тварям зарыться в землю и уничтожить всю растительность. В замешательстве он подцепил палкой куст травы. С корней посыпались серые червячки. Пьямур преисполнился уважением к этим крошечным существам которые сумели в одиночку отстоять такое огромное пространство от нашествия прожорливых нитей. А мерзавцы древние даже не удосужились во время вчерашнего падения вылезти из своего веера. Какие же они после этого всадники? Правильно сделали флар с лесой, что сослали их сюда, на Южный, где малюсенькие червячки делают за них всю работу. А ведь он мог запросто погибнуть во время падения. И все из-за того, что вокруг не было ни единого всадника, чтобы его спасти. Правда, Пьемур самодовольно признал, что он и без посторонней помощи вполне сумел выйти из положения. Мальчик взглянул на водную гладь и увидел рябь быстрого течения, стремящегося в сторону моря. Здесь у него будет и пресная вода, и защита от нитей. Стоящий за спиной лес обеспечит свежими фруктами и клубнями, а обитатели лугов мясом для фарли. Значит, можно не возвращаться обратно к морю. Он останется здесь, пока Фарли не умерит свой младенческий аппетит. Тогда, пожалуй, он отправится в Южный Холд. При известной осторожности он сумеет избежать встречи с древними до той поры, пока не доберется до того холдера... Как там его? Пьемур был уверен, что слышал о Сибила имя южанина. Торик! Ну, конечно, Торик! Негромко насвистывая, он принялся сооружать каменное ограждение, чтобы уберечь костер от порывов ветра, который снова принес странный запах. Теплый, едкий и мучительно знакомый. Его источник должен был находиться ближе к реке, ведь ветер дует именно оттуда. Оставив мясо жариться на огне, Пьямур зашагал вниз по склону, любуясь на мелкие цветы, пестреющие среди продырявленной нитями травы. Он уже почти миновал первые заросли кустов, когда понял, что их листья ему определенно знакомы. «Знакомы-то знакомы!» – знакомы, подумал он, потянувшись, чтобы сорвать один листок. «Только больно уж они здоровые!» Чтобы окончательно удостовериться в правильности своей догадки, он смял лист и тут же отдернул руку. пальцы обожгло, и они сразу онемели. «Холодилка!» Вся равнина была усеяна кустами холодильной травы, но такой пышной и высокой, какой на севере нигде не встретишь. Если убрать ее хотя бы наполовину, можно на целое прохождение снабдить все вееры перна целебным бальзамом. Нужно не забыть рассказать мастеру Олдаеву про эту находку. Нетерпеливый крик Фарли подсказал ему, что королева проснулась. Наверное, учуяла запах жарящегося мяса ему осторожно сорвал несколько больших листьев холодилки и обернув сочащиеся стебли травой вернулся к костру проглотив несколько кусочков недожаренного мяса фарля вполне насытилась и снова погрузилась в сон тогда мальчик размял лист холодилки между двумя плоскими камнями и стал водить влажной стороной камня по своим ссадинам морщася вздрагивая при каждом прикосновении сырая трава довольно ощутимо пощипывала Но скоро ее целебные качества стали сказываться, и боль прошла. Пьямур старался не переусердствовать. Свежую холодилку нужно использовать осторожно, если не хочешь получить здоровенные волдыри, от которых потом останутся шрамы. Сидя у костра и ожидая, когда дожарится мясо, Пьямур уже знал, что ему будет жаль расставаться с этим местом. То же самое он повторил себе и на следующее утро, когда проснулся. И вечером, заползая в шалаш, который он соорудил для себя и Фарли. Но уходить отсюда все равно придется. Давно пора дать о себе знать в цех арфистов. Но дни да шли, а забот не убывало. Нужно было обеспечить себя и быстрорастущего Файера с ясными припасами для путешествия, которое может затянуться. Целый день ушел на то, чтобы наловить рыбы, Срочно понадобилось масло, смазать шелушащуюся шкурку Фарли. Потом снова случилось падение. На этот раз он заблаговременно приготовился и к тому же получил предупреждение. Фарли вдруг пришла в страшное волнение. Глаза ее налились яростным багровым огнем. Она взвелась ввысь, и вызывающе крича исчезла. А когда Пьемур позвал ее, сердито накричала на него и исчезла снова. Она и раньше скрывалась в промежутке, испуганная каким-нибудь резким звуком, но никогда не оставалась там надолго. Пьемур не мог понять, что ее так встревожило. Он взглянул на северо-восток, в ту сторону, куда были обращены дерзкие вопли Фарли, и заметил, что вся населяющая равнину живность со всех ног спешит к реке. В небе мелькнула яркая вспышка, и он увидел вдали не только серый дождь нитей, но и боевой строй драконов. К этому падению он приготовился заранее, не желая сидеть целую вечность под свесом скалы. Там, где река вытекала из леса, Пьемор отыскал затонувший ствол дерева. Теперь он нырнул и погрузился на такую глубину, где падающие в воду нити не смогут его ужалить. Ухватившись рукой за ствол, он выставил над поверхностью воды толстый стебель тростника, через который вполне можно было дышать. Конечно, убежище не из самых удобных, К тому же рыбы постоянно принимали его конечности за огромные нити, так что приходилось их то и дело отгонять. Казалось, время остановилось и прошла целая вечность, пока на воде исчезли круги от падающих нитей. Обрадовавшись, он как пробка выскочил на поверхность и чуть не опрокинул маленького скакуна. Все мелководье так и кишело живностью. Можно было подумать, что стремительное появление пьемура послужило сигналом. А может, он просто напугал зверей, так что все они устремились к берегу. А потом, выбравшись из воды и отряхнувшись, разбежались по равнине. Некоторые жалобно кричали от боли. У многих Пьемур увидел кровавые рубцы, следы укусов нитей. Еще он заметил, что кое-кто из пострадавших животных, отыскав кусты холодилки, трется об ее листья. Мальчик вылез на берег и позвал Фарлия. Руки и ноги у него будто свинцом налились от энергичных попыток помешать рыбам съесть его на обед. Прямо над ним из воздуха выскочила фарля, чирикая от облегчения и тревоги. Она приземлилась Пьемуру на плечо и, обвив хвост вокруг шеи мальчика, стала ласково тереться головкой его щеку. Одной лапкой уцепившись ему за ухо, другой за нос. Так они довольно долго успокаивали друг друга. Вдруг Пьемур почувствовал, что тельце Фарли напряглось. Она выглянула из-за его головы и сердито заверещала. Пьемур оглянулся, но на первый взгляд ничего угрожающего не обнаружил. Фарли отпустила его нос, и мальчик понял, что она призывает его взглянуть в небо. Тут он заметил кружащих над равниной хищных птиц и понял, что кто-то не пережил падение. Но если они почуяли съестное... Почему бы им с Фарли тоже не поживиться? Похоже, маленькая королева не меньше его хотела отбить добычу у наглых тварей. Она одобрительно закудахтала, когда Пьемур, вооружившись толстой палкой, направился к реке. Еще издали он увидел распростертую тушу скукуна, полускрытую густой порослью холодильной травы. Подойдя поближе, мальчик вздрогнул от неожиданности. Покрытое копошащимися червяками тело судорожно дёрнулось. Неужели бедняга ещё жив? Он поднял палку, желая положить конец мучениям животного, и вдруг понял. Бьётся не оно само, а что-то под ним, отчаянно пытаясь выбраться. Фарли вспорхнула с его плеча и чирика и тронула лапкой маленькой копытца, которую Пьемур сразу не заметил. «Так это была самка-скакуна!» Пьемур схватил тушу за задние ноги и освободил малыша, которого мать ценой собственной жизни спасла от нитей. Он, жалобно блея, поднялся на шаткие ножки и, отряхивая червячков, заковылял к пьемуру. На голове и плечах виднелись укусы нитей. Пьемур рассеянно погладил мохнатую головенку, почесал за ухом и почувствовал, как шершавый язык лизнул его руку. Тут он заметил на задней ноге малыша длинную рану. «Так вот, почему ты не полез в воду, дуралей несчастный!» – проговорил Пьемур, прижимая его к себе. «А твоя мамка закрыла тебя своим телом! Геройский поступок!» Малыш снова заблеял, беспомощно глядя на Пьемура. Фарлия чирикнула, и потершаяся здоровую ногу маленького скакуна принялась за трапезу. Ощущая себя хозяином, Пьямур отнес малыша к реке, промыл рану, потом смазал ее соком холодильной травы и перевязал широкими листьями водорослей, чтобы уберечь от насекомых. Он привязал своего нового друга на леску и пошел нарезать мясо, чтобы хватило на несколько дней. Хищники все теснее сжимали свое кольцо. Фарли так наелась, что не стала возражать, когда они оставили тушу врагам. Не возражала она и против того, чтобы Пьемур нес маленького Дуралея на руках. Когда мальчик улегся спать в шалаше, Дуралей тесно прижался к его спине, а Фарли свернулась клубочком на плече. Он собирался использовать время до следующего падения для того, чтобы добраться до южного холода. Но нельзя же бросить Дуралея, сироту да еще калеку. Если за ним ухаживать как следует, нога должна скоро зажить. А как только Дуралей сможет идти, они, переждав очередное падение, сразу отправятся в Южный. Устало, шагая по лугу, где его только что высадили Нтон с Лиотом, главный орфист увидел, что в этот поздний час окно его кабинета все еще светится. Несмотря на усталость, он был доволен результатами четырехдневного труда. Заир, подпрыгивающий на его плече, согласно чирикнул. Робинтон улыбнулся и погладил бронзового малыша. «Сибилл с Минолли тоже должны быть довольны», — думал он. «Если, конечно, не стали известны какие-нибудь неприятные подробности об этом паршивце Пьемуре, которые они не успели мне передать». Он увидел, как створка входных дверей приоткрылась и попытался угадать, кто ожидает его там, в темноте. «Учитель!» Он не ошибся. «Это Минолли». «Вас так долго не было!» – приглушенно вскликнула девушка, закрывая за ним дверь и поворачивая маховик, освобождающий тяжелые засовы. «Зато я многого добился. А пьемуришь что-нибудь слышно?» «Нет!» – плечи Миноли поникли. «Мы бы сразу вас известили!» Он ласково обнял ее за плечи. «Сибил тоже не спит?» «Еще бы!» — фыркнула она. — Нтон послал Триса, чтобы нас предупредить. Иначе вы не смогли бы попасть домой. — Это не самое страшное, дорогая моя девочка. Они поднимались по лестнице, и Робинтон заметил, что миноли сдерживает шаг, не желая его торопить. Он устал, это правда. Но что гораздо хуже, с годами он утратил способность быстро восстанавливать силы которая всегда спасала его после тяжелого дня. «Лорд Грох вот уже два дня как вернулся. Зачем же вы, учитель, так задержались в наболе?» Он почувствовал, как ее плечи передернулись у него под рукой. «Я бы не осталась там ни на минуту дольше, чем необходимо». «Да уж, не самый гостеприимный холд, что и говорить. Не могу понять». Куда девались все вина, которые лорд Фэкс добыл в многочисленных набегах. А ведь у него водились отличные сорта. Не мог же Мирон все выпить за какие-то 13 или 14 оборотов. «Так к вам не досталось бендонского вина!» — подразнила его миноля «Вот именно. Бесчувственная ты девчонка». «Тогда я тем более не могу понять, что вас там так задержало. «Долг», — ответил он сам, девясь прозвучавшему в голосе раздражению. Они уже подошли к его комнате, и он открыл дверь, с благодарностью увидев знакомый беспорядок своего кабинета и приветливую улыбку на лице Сибила. Подмастерье вскочил и стал помогать мастеру снимать лётное снаряжение. Минолли тем временем наполнил графин отличным бендонским вином. «Ну, мой господин, что скажете?» Чуть насмешливо спросил Сибил, обменявшись с учителем обычным приветствием. «Разве нельзя было вызвать нас в Набол, чтобы поскорее управиться с делами?» «Я подумал, что вам и так хватит впечатления от Набола на пару оборотов». Потягивая вино ответил Робинтон. «Погоди, Сибил, у него есть новости!» Сказала миноли и, чуть прищурясь, взглянула на учителя. Я по лицу вижу. Посмотри, какой у него довольный вид. Вам удалось выяснить, что произошло с Пьемуром в Наболе? Каюсь. Насчет Пьемура я так ничего и не выяснил. Зато среди других, не менее важных вещей, я сумел устроить дела таким образом, что нам больше не придется тревожиться из-за того, что Набол снабжает древних товарами с севера и получает взамен драгоценные яйца фаеров в количествах, вовсе не подобающих для столь захудалого холда. «Так значит, ни один из незадачливых наследников не стал чинить беспорядков во время торжественной церемонии?» — поинтересовался Сибил. Мастер Робинтон небрежно взмахнул рукой, и лицо его осветила лукавая улыбка. «Так, ничего серьезного. Хотя Гитти отостер язык, этого у него не отнимешь. Да и что они могли поделать? Преемник был назван перед лицом таких важных свидетелей, что никто не посмел усомниться. К тому же я не стал разубеждать их в том, что и Бендон, и лорды-холдеры призовут несчастного к ответу за грехи предшественника. Мастер Бентон просиял, увидев, как восторженно восприняли помощники его хитроумный замысел. Мне доставило немалое удовольствие помочь лорду Дектору отправить этих бедолаг по домам, поднимать свои холды из запустения «А как вам, лорд Дектор?» — спросил Сибил. Мы сделали правильный выбор, хоть он все еще артачится. Мне удалось исподволь внушить ему, чтобы он взялся за холд, как взялся бы за любое дело, которое пришло в упадок. Если он приложит к нему такое же упорство и смекалку, как к ныне процветающему извозному промыслу, то в накладе не останется. Еще я сказал, что четверо его сыновей станут ему надежными помощниками и советчиками, а этим может похвалиться отнюдь не каждый лорд. Однако есть одно дело, которое ему особо не терпится уладить. Главный арфис замолчал, и взглянул на застывшие в ожидании лица своих помощников. И это дело, по счастью, совпадает с задачей, которая стоит перед нами. Так что готовь скорее свою посудину», — обратился он к Минолли. Так мастер называл ее лодку, с тех пор, как в минувший оборот они попали в шторм путешествия на Южный. Лицо Минолли просияло, а Сибилл так и подскочил. Ведь мы вряд ли обнаружим Пьемура, если будем ему аукать с севера. Так что вы двое отправляйтесь-ка на южный. Проследите, чтобы Торик сообщил древним, если сами не сумеете их негласно известить, что Мирон мертв, а его преемник поддерживает Бенден. Я уверен, что мастер Олдайв захочет, чтобы вы доставили ему каких-нибудь трав и порошков а то он извел на мирона почти все свои запасы и не вздумайте возвращаться пока не отыщите пемура